Глава четырнадцатая. Ясность и точность высказывания. Человеческими устами глаголит Бог. Гесет слова и дни. Несчесть речей разнообразия. Широко простерлось поле слов бескрайних. Гомер и Лиада. В разговорной речи термины «произношение», «дикция» и «артикуляция» являются синонимами, но на самом деле произношение складывается из трех составляющих — артикуляции, акцентуации и дикции. Артикуляция. Артикуляция — это формирование и объединение простейших звуков. Начать сразу раздельно произносить каждый из 300 тысяч слов, которые составляет английский язык. Для русского языка данная величина составляет приблизительно 500 тысяч слов. Непосильная задача. Но начать весьма просто. Научитесь выговаривать правильно и с легкостью каждый из 44 элементарных звуков английского языка. В русском языке содержится 42 элементарных звука, 6 гласных и 36 согласных. Существуют четыре основные причины, которые делают артикуляцию огромного множества ораторов невнятной. Игнорирование элементарных звуков, неспособность различать похожие звуки, неряшливое, неаккуратное использование органов речи и, наконец, недостаток воли. Любой человек, который в достаточном мере контролирует себя, сможет устранить любой из этих дефектов. Гласные звуки — самый досадный источник ошибок, в особенности, когда они идут в слове подряд. Плохая артикуляция часто проявляется при произношении составных звуков, которые не стыкуются друг с другом. К примеру, ни у кого не возникнет трудностей с произношением слова «палка», но многие столкнутся с проблемами в слове «идти», так как его пишут как «идти» или «идти». Мы слышим такие неряшливые варианты, как «взяла» вместо «взяла» и «собираются» вместо «собираются» не только от новичков, но даже и от великих ораторов, которые иногда нарушают правила так же безостенчиво, как и простые смертные. Практически все подобные ошибки вызваны не столько невежеством, сколько невнимательностью к собственному произношению. Должно быть, иностранцев раздражает, что в ряде случаев пишется буква «о», а произносится «а». И можно понять образованного человека, который мог запутаться в тонкостях произношения, но нет прощения небрежному обращению с простыми гласными звуками, которые, по меньшей мере, придают языку жизнь и красоту. Тот, кто слишком ленив, чтобы говорить правильно, должен держать язык за зубами. Согласные звуки вызывают серьезные проблемы только у тех, кто не знает, как пишутся слова, которые нужно произнести. Ничем, кроме как небрежностью, нельзя объяснить неправильное произношение таких слов, как «язык», «баптист», «марьево», «капуста» или «перекраевый». Акцентуация Акцентуация — это выделение слогов в словах. Это то, что большинство людей называют расстановкой ударений. К примеру, те, кто говорят «красивее» вместо «красивее», совершают самое настоящее преступление против акцентуации. Вы должны постоянно отслеживать ударение в новых словах, адаптируясь к их изменениям. Четкий слух, изучение происхождения слов и привычка заглядывать в словарь, безусловно, окажут неоценимую помощь в этом деле. Дикция Хорошая дикция — это полное произношение всех звуков или слогов в слове. Неправильная артикуляция приводит к появлению лишних согласных в разных словах, таких как «лестница» или «чувство», или неверному объединению двух звуков. И йога произносится как йога. Некорректная дикция — это неполное произношение слога или слова, при этом звук пропускается или добавляется лишний, как правило, согласный. Таким образом, говорить «честный» вместо «честный» — это неправильная артикуляция. Бессердечный вместо бессердечной неверной дикции. При произношении, то есть объединении двух звуков, которые плохо стыкуются, слово начинает звучать крайне неестественно. В других случаях человек не выговаривает все звуки в слове, что также делает его произношение неправильным. Плохая дикция — следствие недостатка внимания и ленивых губ. Это можно исправить, стараясь четко проговаривать различные слоги в словах. Гибкие губы позволяют безошибочно произнести сложную комбинацию звуков, не пропуская ни один из них. Однако подобной пластичности можно достигнуть только практикой. Ежедневные упражнения в отчетливом произношении различных звуков в короткое время разовьют хорошую гибкость губ и внимательность к своей речи. Так что все слова будут звучать правильно. Только когда звуки артикулируются надлежащим образом, акцентируются правильные слоги и каждому звуку уделяется необходимое внимание, формируется правильное произношение. Однако не стоит пытаться произносить отчетливо каждый звук, пренебрегая целостностью и стройностью фразы. Не превращайте слоги в слова, отделяя их друг от друга слишком большими паузами. Швы не должны бросаться в глаза. Вопросы и упражнения первое потренируйтесь в произношении приведенных далее скороговорок обратите особое внимание на согласные звуки карл у клары украл кораллы клара у карла украла кларнет вез корабль карамель наскочил корабль на мель матросы две недели карамель намель ели везет сеня саню соней в санках. Санки — скок, сеню — с ног, саню — в бок, соню — в лоб, все в сугроб — хлоп. Шестнадцать шли мышей, и шесть нашли грошей, а мыши, что поплоше, шумливо шарят гроши Второе. Акцентируйте внимание на звуки «л» в каждом из последующих слов, повторяя. Благосклонный благодетель блондин бледнел, приближаясь к близнецам. Третье. Как правильно говорить, сюртук или суртук? Четвертое. Сравните звук «ю» в словах «плюю» и «лютый». Произнесите каждое из следующих слов громко и определите, какой из вариантов звучит правильно. Нью-Йорк, Нью-Йорк или Нью-Йорк. Пятое. Составьте список распространенных ошибок произношения, отмечая, какие из них вызваны неверной артикуляцией, неправильной акцентуацией и небрежной дикцией. В каждом из случаев укажите верный вариант.